Глава четырнадцатая Гадесс заподозрил что-то неладное и едва ступил в квартиру Сета. Под оглушительный дождь за окном. Гадесс обернулся к персефоне Она как раз выходила из сияющего контура, подсвеченная сзади, и приглаживала распущенные волосы, всегда жаловалась, что они встают дыбом при переходе, как после статического электричества. «Нефтида не связывалась в последнее время?» персефона нахмурилась. «Нет. Да и мы были немного заняты». Гадас Россией кивнул. После дождя из крови он себе места не находил. Постоянно казалось, что подземный мир точно рухнет, хотя ничего подобного не ощущал. Он изводил себя и Персифону, пока она не сказала, что можно пройтись по границам и посмотреть, что можно сделать. На самом деле в подземном мире, как и в любом царстве мертвых, не существовало такого понятия, как пространство, а граница не была периметром, скорее местами, где ткань вплотную подходила к ткани живых. Именно эти точки и предложила навестить персефона Беспокойство поутихло в лесах. Деревья выделялись темной корой, ввившимся между ними тумане, а легкий запах тлена смешивался с ароматом листьев, спокойно и привычно. Никакого кровавого дождя. Они нашли место за валежником. Гадес постелил теплую куртку на землю прямо на опавшие листья среди папоротников и мхов. Они с Персифоной любили друг друга, и Гадес с восторгом смотрел, как туман льнул к ее коже, сливался с ней, такой же бледной и влажной. Она смеялась, и вокруг них прямо из земли проклевывались и распускались алые цветы — его королева тумана и тлена. Они потеряли счет времени, хотя поездка оказалась полезной. Гадес удостоверился, что границы пусть и истончаются постепенно, это приводит к изменениям, но пока все не так плохо, завтра подземный мир не рухнет. Он ощущал это и в себе, как его собственная сущность отзывалась на изменения. Гадес не говорил вслух ни при Персефоне, но знал, если однажды случится так, что подземный мир падет, то и он умрет вместе с ним. Это не место». Это продолжение его самого». Кончиками пальцев Персефона прикасалась к темной от влаги коре деревьев. Задумчиво проводила ладонью по размашистым листьям папоротника и говорила, что вдвоем они наверняка смогут что-то сделать, провести обряд, соединить энергию, укрепить границу. «Ты — густой подлесок, перегной в корнях деревьев, но я...» Живительный сок, что движется вверх по стволам, листья и набухшие капли ягод. Распущенные рыжие волосы Персефоны пахли терпким гранатом, и ее уверенность разгоняла горечь Годесса. Вдвоем они смогут что угодно. Неудивительно, что они совершенно выпали из того, что происходило в мире людей, но им бы сообщили, если что произошло, ведь так... Пойдем. Персефона первой толкнула дверь, чтобы выйти в тихую вечернюю квартиру. На кухне нашлись Амон и Нефтида. Он сжимал в руках чашку. На черном фоне с золотом нарисованный ангф. Кажется, кружка Анубиса. Нефтида занималась травами, то ли пересыпая из одних баночек в другие, то ли просто раскладывая. Взгляд Нефтида показался слишком потерянным, и Гадес сразу насторожился. Что произошло? Нефтида пожала плечами, но травы в ее руках дрогнули и рассыпались по столешнице, Амон повел головой, как будто хотел посмотреть, кто вошел, но его взгляд по-прежнему устремлялся в пустоту. Гадес сел за стол, а Персефона подошла к Амону, касаясь его плеча. «Это я и Гадес. Что случилось?» «Вы еще ничего не знаете, да?» «Что именно мы не знаем?» «Геката отравила Анубиса, убила его тело, но его сущность не пострадала». «Значит, он вернется?» — уверенно сказала Персефона. Это случилось три дня назад. Теперь Гадес начал понимать. Обычно богам требовалось несколько часов, чтобы божественная сущность вернулась в тело. Если повреждения сильные, то день. Гадес хорошо помнил, как после пули в голову или свернутой шеи можно возвращаться из сутки. Говорили, если уничтожить тело полностью, боги смогут создать новое, и вот на это уходит много времени, но сам Гадес ничего подобного не делал и не знал лично ни одного бога, который делал. Даже после огня остаются обугленные останки. Гадес слышал, как однажды Артемиду сожгли на костре. Аполлон после этого лично разогнал всю местную инквизицию, а у Артемида ушло несколько дней, чтобы вернуться. Но если тело не пострадало, три дня — это много, слишком много. «Сад сможет его вернуть», — упрямо сказала Нефтида. Она собрала рассыпавшиеся травы и закрыла их в последнюю банку. Поднялась, чтобы расставить все на полке. Ее слова звучали продолжением начавшегося раньше спора или то, во что она очень хотела верить. «Неф, он не может этого сделать», — мягко сказал Амон, — «ты знаешь». Она сжала губы, всем видом выражая «ничего я не знаю». Гадес помнил, что оно ориентировался на Сета. Тот мог поддержать, когда принцы мертвых накрывали собственная сила или мертвецы. Но вряд ли Сет способен что-то сделать со смертью. Нефтида отчаянно верила в это. Она ничего не сказала. А когда последняя банка оказалась на полке, молча вышла из кухни. Амун вздохнул, и его ладонь крепче сжала чашку. Сад ничего не может сделать. Я тоже пробовал звать, но тут это не работает. Думаю, Геката сделала яд, заклятый на его крови, чтобы Анубис не возвращался достаточно долго, и она успела сделать, что хотела. Амун помолчал и добавил, думаю, он не может вернуться. Гадес не слышал о том, чтобы бог не мог вернуться в тело, но и понятия не имел, на что способна Геката, особенно если ей помогала Тиамат хотя бы советом. Объединение богов разных пантеонов не сулило ничего хорошего для их противников. — А что, Дуат? — спросил Гадес. — Все нормально, но тебе лучше поговорить об этом с гором. Амон оставался спокойным и непоколебимым. «Уверенное солнце, которое светит надо всеми и вселяет спокойствие одним своим видом, пока оно на небе есть что-то четкое и непреложное». Гадес видел, как таким становился Зевс. С того слетала самоуверенность и наглость, лоск превращался в твердость, когда это требовалось пантеону, потому что он оставался его главой, как и Амон сейчас». Но его пальцы сильнее стискивали чашку, как что-то четкое и осязаемое для потерявшего ориентир Амона. — А что Сет? — спросил Гадес. — Пьет, — лаконично ответил Амон. Он прикрыл уставшие покрасневшие глаза или слишком устал сам Амон. Рядом засуетилась Персифона. — Так, давайте я что-нибудь приготовлю поесть. Амон, ты обедал? Я... «Не очень хорошо, справляюсь с холодильником и плитой. Тогда посмотрим, что есть в холодильнике. Да, думаю, стоит заказать еды. Ты в курсе, где это лучше сделать?» Она выразительно посмотрела на Гадеса, и тот вышел с кухни. Краем глаза заметил, как Персефона хотела мягко забрать чашку из рук Амона, но он придвинул ее ближе к себе. Гадес помедлил. Он хотел пойти сразу к Сету, но решил проверить комнату Анубиса. Мертвые тела богов Нагадеса навевали тоску и безысходность, в отличие от трупов людей, которые напоминали о том, что души их теперь в одном из загробных царств. Люди могли выбирать, где провести по смерти, у богов выбора не оставалось. В изголовье кровати Анубиса стояли неоновые лампы, две вертикальные трубки по сторонам, они наполняли комнату ярким, но каким-то призрачным светом. Хотя Гадессу нравилось, чем-то напоминало подземный мир с его фиолетовыми искрами. Уютная пещерка с кроватью по центру. Люди менялись после смерти. Гадесс видел это много раз. Лица становились восковыми, слепки с себя настоящих, неуловимо измененные в деталях. Боги же выглядели так, будто уснули. Таким казался и Анубис. Застывшее выражение лица, на котором поблескивали капли пирсинга, одеяло на груди не поднималось от дыхания, веки не подрагивали от снов и сквозило что-то еще неуловимое — отсутствие умиротворения — смерть. Хотя Гадас считал, что вернее было бы называть «временной смертью» или «комой», как у людей — потому что тела богов не разлагались, мозг не умирал. Они всего лишь ожидали, когда вернется божественная сущность и снова запустит процессы. На кровати виднелись тени, псы сата. Один из них поднял морду, глянув на вошедшего, но молчал, как и Гор, сидевший рядом в кресле. Он забрался в него с ногами и выглядел, как едва проснувшийся или не спавший. «Что с Дуатом?» — негромко спросил Годес. Гор потер глаза — «Не уверен, что смог бы что-то предотвратить, но я бы почувствовал, если что-то произошло. Геката не трогала Дуат или не смогла. Я туда постоянно перемещаю, чтобы проверить. Если с Дуатом что-то случится, Инпу мне голову оторвет, когда вернется». Гадес кивнул. «А мертвецы?» «Инпу держит их и пропускает, даже сейчас. Его божественная сущность держит мертвецов». Гадес подозревал, поэтому Геката и не хотела убивать Анубиса как бога, иначе границы бы рухнули, а Дуат хлынул к живым. — Дуат ощущается странно, — нахмурился Гор. — Я могу туда попадать без проблем, но он, не знаю, замер и ждет воробушка или защищает его. — Где Сет? — У себя. Сет нашелся в спальне. На столике рядом с кроватью лежал планшет, еще не погаший, и початая бутылка какой-то мутной жидкости. С другой стороны от Сета на кровати устроилась нефтида, и он бережно ее обнимал. Она вряд ли спала, но лежала, закрыв глаза, и ее темные волосы разметались по его груди. Гадес подошел к столику и под взглядом Сета взял бутылку. Ни стаканов, ничего подобного не обнаружилось, так что Гадес хлебнул из горла. Алкоголь драл горло и обжигал нутро, на глазах едва ли не наворачивались слезы. Оставалось гадать, из чего сделана настолько ядреная штука и откуда она у Сета. Он вряд ли в эти дни ходил на работу, он всегда ожидал возвращения Анубиса. Как бы глупо тот не умирал, как бы быстро не возвращался, с терпеливо ожидал этого момента. В этот раз тем более. Но Сет казался поразительно спокойным и трезвым. «Ты знаешь, что бедуин возвращается в пустыню после смерти?» — спросил Сет. «Неважно, жил он в палатке или стал шейхом с вилой. После смерти его тело отдают пустыне, закапывают в обычную яму без памятников и надгробий. Они приходят из пустыни и уходят обратно в пустыню. Мне нравится этот обычай. Инпу тоже. Жаль, после настоящей смерти богов не остается тел, но даже для временной квартиры это...» — неправильно. Прекрати, сад надо подождать. Он не может вернуться. — И я не могу его вернуть. У тебя есть идеи, что с этим делать? — Гадес покачал головой. Он не представлял и надеялся, что они драматизируют. Пусть нужно больше времени, но Геката не стала бы делать ничего необратимого. Я видел смерти тела. Аид... Я даже тебя убивал несколько раз собственными руками, когда возникала необходимость, но здесь иначе, по-другому. Яд с расчетом, чтобы он мучился, удар из-под грязный, не напрямую, не сойтись в честном бою, не защититься, я его не защитил. Гадес молча протянул с эту бутылку, и тот взял ее, хотя пить не стал. Он казался спокойным, но это было спокойствие выжженной земли, сквозь трещины, которые видна бурлящая магма. Ему было больно, и это очень больно, а я мог только смотреть. За окном раскатисто прогрохотало, и Гадес подумал, интересно, может ли Сет вызвать бурю. Он не видел этого в таком прямом смысле, что не значило, что это не в силах Сета. Гадес поднял бутылку, намереваясь отпить, когда раздался звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» — нахмурился Гадес. Сет качнул головой. Нефтида рядом встрепенулась. Сет встал одним гибким движением, как пума, готовая ко всему. Он пружинисто шел к двери, а Гадес за ним, так что отлично увидел, кто на пороге. Геката стояла в темном плаще с волосами, заплетенными в хитрые косы и губами цвета спелых ягод. Назови хоть одну причину, почему я должен пустить тебя и не убить прямо здесь. Половичок запачкаешь, и то, что я хочу сказать, важно для всех. Сет медлил мгновение, а потом отошел, приглашая Гекату. Какой бы ни была защита квартиры, она впускала тех, кого звал сам Сет. Идти против него на его территории в любом случае самоубийство. За огромными панорамными окнами бушевала настоящая буря. Дождь стоял стеной, отчаянно бился в стекла и скрывал город. Казалось, в мире больше нет никого, кроме них. Ничего, кроме этой сумрачной комнаты. Нефтида уже сидела на диване, как и гор, с удивлением рассматривающий гостью. Персифона привела Амона. Он вцепился в спинку дивана, словно боялся ее отпустить. Повернул голову в сторону Гекаты. Наверняка ощущал ее темную, клубящуюся силу, но не мог понять — Его взгляд остановился где-то за спиной Гекаты. «Кто это?» — нахмурился Амон. «Моя устроившая бардак сестрица», — холодно произнесла Персифона. Геката не ощущала себя неуютно. Из-под плаща виднелась темная юбка, которая шелестела в такт шагам, пока Геката проходила, чтобы по-хозяйски усесться в кресло. гадес рядом с сетом почти физически ощутил, как тот напрягся. Да и сам Гадесс оставался на готове. Мысленно он позвал Цербера и через миг почувствовал, как голова Добермана ткнулась в бедро. Взгляд Гекаты остановился на Амоне. — Мне жаль, что так вышло, солнечный бог. Она слишком хотела, чтобы тебе стало больно. — Тиамат? — Да. — Но не она делала ключ к мертвецам, не сработала. — Не вышло их выпустить? Геката вздохнула. «Я не пыталась выпустить мертвецов. Ключ работает в обе стороны. Я хотела запереть их. С чего бы? А Вы разве не заметили? После Кроноса загробные царства разваливаются. Это всего лишь вопрос времени, когда они рухнут. Я хотела ключом запереть границы, чтобы мертвецы не выбрались. Поэтому убила Анубиса, не пришла к нам». Амон чуть повернул голову, так что теперь, казалось, его слепой взгляд смотрит прямо на Гекату. «И позволь напомнить это ты», — выпустила Кроноса. «Это был не мой план. Я всего лишь подчинялась. Неужели вы еще не поняли? Это всегда была она, Тиамат!» Амун легко вел разговор, и никто не протестовал. Так что Гадес даже не сразу уловил, о чем говорит Геката. «Подожди», — нахмурился он. «Тиамат? Хочешь сказать, всем руководила Тиамат? Зачем?» Задумчиво Геката уставилась на окна, и в ее слова вплетался шелест дождя. Вы же помните, что Тиамет — это океан-хаос. Ее стихия — это хаос. Она и есть хаос, тот самый, что давно утратил почти все человеческое. Возможно, она и хотела, чтобы Амон напомнил ей о жизни, слушать солнечные сказки и вплетать это солнце в свои творения. Годес мало что понимал. Сет стоял напряженным. Амон невозмутимым, а гор хмурился. Одна нефтида кивнула. Но ее взгляд не был мягким, как обычно. Наоборот, твердым, жестким. Она посмотрела в упор на Гекату. Тямот хотела принести хаос в мир, уничтожить его и создать на обломках новый. «Именно так!» — кивнула Геката. «Она планирует снова стать верховной богиней, великой матерью». «Она умеет создавать», — тихо сказала Нефтида. В нынешнее время Гадес часто забывал об этом, но он был достаточно молодым богом, как и многие другие. По сравнению с Тиамат, они дети в песочнице. Даже Омон на порядок моложе шумеров. Некоторые полагали, Тиамат — матерь всех богов. Она породила их из океана хаоса, дала первые капли жизни, а потом уже начали появляться новые и новые ростки. Тиамат и некоторые подобные ей древние существа стояли у истоков. Никто доподлинно не знал, так ли это, но одно оставалось точным — Тиамат умела создавать. Единицы богов обладали похожими талантами, у подавляющего большинства силы оставались ровными и не особо выдающимися. Тиамат могла зачерпнуть энергию хаоса и породить из нее порядок, как полагали некоторые, даже новых богов. «Безумный творец!» «Если бы она хотела перекроить мир, то ей пришлось бы уничтожить большую часть старого. И миром для нее были вовсе не люди, их страны или города. Миром для нее были боги. А Кронос, — спросил Годес, — всего лишь часть плана. Тот, кто запустит процесс разрушения. Тиама даже не волновала, как быстро вы его победите, и что с ним станет. Он разрушал загробное царство». Его смерть разрушала их, хотя Тиамат надеялась, в этой войне полежит больше богов. Невольно Гадес вспомнил, что мысль о Тиамат Нефтида подчуяла как раз у Кроноса. Они не могли понять, почему, думали, он боялся, что Тиамат может его уничтожить, наверное, так и есть. Но Кронос был древним титаном, он мог и понимать, что на самом деле за всем стоит. «Хель, Фенрир, Посейдон, я перечислила Геката. Всего лишь игрушки в руках Тиамат. Они не знали большей части ее планов. Хель и Фенрир даже о самой Тиамат не знали. Она использовала их, чтобы посеять хаос. Оружие трех богов отвлекало вас смертями и несло яд, чтобы использовать кровь и открыть Тартар. Но предназначенный Гадесу Ят раз за разом перехватывал его египетский друг. Тиамат никак не могла предугадать что-то подобное. Кронос требовался ей, чтобы запустить процесс, и царство мертвых начали крошиться, иначе до них не добраться. — Безумие какое-то! — пробормотал Гор. Разумеется, Геката его услышала и усмехнулась. Расчет древнего существа. Уничтожить большую часть мира и построить на его обломках нечто новое. Она верит, что может создать более прекрасное. А мертвецы... Они — великая сила, чистая энергия. Без этого сложно перекроить порядок. Даже Тиамат не сможет. Но раз за разом с мертвецами не выходило. А вы думали, они были нужны для открытия ворот Тартара?» Так считали Хель и Посейдон. Но на самом деле для Тартара требовалась лишь кровь сыновей Кроноса, на которую и хотели воздействовать оружием. «Но вы его уничтожили, а Тиамат планировала казнить им неугодных». «Значит, у Тиамат много сил, но не настолько», — ухватился за мысль Гадес. «Поэтому она убила Кроноса сама и подхватила часть его сил. С мертвецами у нее будет достаточно мощи, но они ей необходимы». Даже если она врет во всем остальном, Гадессу не нравилась мысль, что Тиамат могла захватить часть сил Кроноса и нацелиться на царство мертвых. «А ты зачем с ней была, если все так?» Думала, смогу в нужный момент вмешаться в ее планы, и она... Геката замялась и посмотрела на Персефону. Она попросту пригрозила, что иначе плохо придется моей семье и тем, кого я люблю... «Я должна была играть роль злодейки, чтобы вы ни о чем не догадывались. Ты была не слишком против». «Я уговорила начать не с подземного мира моей сестры». Геката глянула на Амона. «Думаешь, почему Анубис так мучился от яда? Этого хотела Тиамат. Потому что он твой друг, солнечный бог. Она хотела причинить боль и тебе». Амон побледнел и отшатнулся. Он по-прежнему цеплялся за диван, как за единственную опору. «Я должна была использовать ключ и открыть границу мертвых», — продолжила Геката. «Но тут-то и решила воспользоваться шансом, закрыть границу, сказать, что не вышло, прийти к вам». Но Дуат и Анубис оказались связаны куда крепче. «Я и вправду не смогла ничего сделать. Дуат защищает своего принца, а он не дает никому тронуть Дуат». Гадес не мог поверить во всю эту историю и задавался вопросом, неужели это и правда все время была Тиамат со своими безумными планами, наблюдающая за ними, как за лабораторными крысами. И Геката такая же крыса, а вовсе не ученый. «Я пришла к вам с миром», — сказала она. «Мы закроем другие царства мертвых, восстановим баланс и остановим Тиамат». Гадес хотел сказать, что надо еще о многом подумать и начать с того, верят ли они Гекате. Она может говорить что угодно, но даже если за всем стоит Тиамат, это не значит, что теперь Геката против нее. Какое у нее могло быть место в новом мире? Она могла прийти к ним сегодня из-за того, что не вышла с ключом Эдуатом, из-за того, что она боится Тиамат. Как оказалось, не ему одному пришла в голову подобная мысль. Нефтида... ровно сказала. «Ты явилась, потому что наши ритуалы почти сдернули твои тени. Ты бы не смогла больше скрываться». Сад добавил, и в его голосе перекатывались барханы и рычали безжалостные ветры. «Верни Анубиса». «Я не могу». «Верни Анубиса». «А потом поговорим о том, что ты можешь в чем-то не врать». «Я не могу», — повторила Геката. «Яд разделяет божественную сущность и тело. Это необратимо!» Ливень за окнами хлынул с удвоенной силой. Так что городские огни окончательно превратились в неясные пятна света. Молнии не было, но вдали отчетливо грохотало. В комнате, наоборот, стало слишком сухо, так что стягивало кожу от жара. Гадес не успел даже моргнуть, а Сет гибким стремительным хищником оказался рядом с Гекатой. Он одной рукой схватил ее за горло. В его глазах отражались буря и хаос. Он сам был бурей и хаосом. «Я оторву тебе голову!» Глухо прорычал Сет, а песчинки скрутились обручем вокруг горла Гекаты. «Верни его!» В глазах Гекаты плескалось отчаяние. «Похоже, по поводу того, что не может помочь. Она не врала!» Гадес достаточно хорошо и давно знал Сета, чтобы услышать в его голосе вовсе не угрозу, обещание. И не было ночного ветра, успокаивающего пустыню, Нефтида смотрела молча. Гадес глянул на Амона. Тот мог не видеть, что происходит, но уж точно слышал и ощущал. «Он глава пантеона. Он может приказать Сету, и тот послушает его, если не из-за магии приказа, то хотя бы из уважения». Амон молчал. «Сет, не надо!» Гадес осторожно двинулся к нему. «Мы еще не узнали всего!» «Всю эту историю о Тиамат стоит услышать подробнее. И где ключ?» «Сет, не горячись!» Сет его не слушал. Амон молчал. И под оглушительный шум дождя и далекий гром песчинки стиснули шею Гекаты. Ее вопль зашелся захлебывающимся криком, когда они полоснули, отделяя шею от тела. Сила Сета убивала не только тело Гекаты, но и ее божественную сущность, ее как богиню.